Глава 3: Вымышленные люди. Уже во второй раз за последние два дня Дон Лоренцо Сальвара столкнулся в самом неожиданном месте с незнакомцами в масках и низко надвинутых капюшонах. На сей раз дело происходило сразу после полуночи, и двое незваных гостей поджидали Сальваро в его собственном кабинете. «Закройте дверь, сударь!» – велел один из них пониже ростом. Говорил он на чистейшем коморском, хрипловатым резким голосом, изоблачавшим в нем человека, привычного к беспрекословному повиновению окружающих. «Присаживайтесь, сударь, и не трудитесь звать слугу. Он сейчас эм, обездвижен». «Кто вы такие, черт возьми?» Сальвара непроизвольно потянулся за рапирой, но рапиры при нем не было. Он закрыл за собой дверь, однако с места не сдвинулся. «Как вы сюда попали?» Незнакомец стянул вниз чёрный платок, закрывавший нос и рот, и откинул назад капюшон. У него было худое угловатое лицо, аккуратно подстриженные тёмные усики и чёрные волосы. Правую щёку пересекал белый шрам. Порывшись в складках великолепно скроенного чёрного плаща, мужчина достал чёрный кожаный бумажник и раскрыл, показывая содержимое. Маленький золотой полумесяц, вделанный в затейливо вырезанное матовое стекло. «О боги!» Потрясённый Сальвара без дальнейших колебаний отошёл от двери и упал в кресло. «Так вы полуночники?» «Совершенно верно!» Незнакомец захлопнул бумажник и спрятал обратно в карман. Второй незваный гость, по-прежнему в маске и надвинутом капюшоне, неторопливо обошёл Дона Лоренцо и встал между ним и дверью. «Просим прощения за ночное вторжение, но мы здесь по делу весьма щекотливого свойства». Я что, чем-то вызвал недовольство его светлости? Нет, насколько мне известно, сударь. Собственно говоря, мы здесь как раз для того, чтобы удержать вас от действий, которые вызовут недовольство герцога. Я, ну, положим... А что вы сделали с конта? Просто дали ему кое-чего, чтоб уснул ненадолго. Мы знаем, что ваш телохранитель безмерно вам предан и знаем, что он человек опасный. Нам хотелось бы избежать возможных недоразумений. В подтверждение последних слов, второй мужчина приблизился к столу и аккуратно положил на него боевые клинки и конты «Понятно. Надеюсь, с ним все будет в порядке?» Пристально глядя на незнакомство со шрамом, Дон Сальвара побарабанил пальцами по столу. «В противном случае я буду крайне раздосадован». «Он цел и невредим», — слово герцогского слуги. «Удовольствуюсь вашим заверением. Пока что». Мужчина со вздохнул и потер переносицу двумя пальцами в перчатке. «Нам нет необходимости начинать разговор в таком тоне, сударь. Еще раз приношу извинения, что явились без приглашения и проникли в ваш дом тайно, но вы скоро поймете, что наш хозяин печется в первую очередь о вашем благополучии». «Мне поручено спросить, хорошо ли вы провели время сегодня в плавучем цирке?» «Вполне хорошо». Дон Сальвара осторожно выбирал слова, как если бы разговаривал со стряпчем или судейским песцом. «Полагаю, именно так можно оценить мое сегодняшнее времяпрепровождение». «Прекрасно. Вы ведь были там не один?» «С Доньей Софией». «Я имею в виду еще кое-кого». Не из числа подданных его светлости. Ни коморца. А, мой гость. Торговец по имени Лукас Фервайт. Из Эмберлина. Из Эмберлина. Ну, конечно. Незнакомец со Шрам, скрестил руки на груди и обвел глазами кабинет. На мгновение задержав взгляд на двух небольших портретах в траурных рамках, где были изображены покойные Дон и Донья Сальвара. «Так вот, сударь, человек этот такой же эмберленский торговец, как вы или я. Он обманщик, мошенник». «Что?» Дон Сальвара чуть было не вскочил на ноги, но вовремя спохватился, вспомнив про у него за спиной мужчину. «Но это невозможно, он...» «Прошу прощения, сударь». Собеседник растянул губы в неприятной деланной улыбке, какой улыбаются старые холостяки, когда пытаются успокоить плачущее дитя. «Но позвольте поинтересоваться, доводилось ли вам слышать о человеке по прозвищу Коморский шип?» «Я ворую потому лишь, что иначе мне не прокормить мою любимую семью», провозгласил Лок Ламора, подняв бокал с вином. Вместе с остальными благородными каналиями он сидел за столом «Ведьми на дерево» в роскошном логае под храмом Переландра. Кала и Галда размещались справа от него, Жан и Клоп слева. Стол ломился от яст, над головой сияла знакомым золотистым светом люстра в виде небесной сферы. Слова Локко были встречены свистом и смехом. «Лжец!» – хором выкрикнули его друзья. «Я ворую потому лишь, что жестокий мир не даёт мне возможности зарабатывать на жизнь честным трудом», — громко произнёс Кала, поднимая бокал. «Лжец!» «Я ворую потому лишь, что вынужден содержать своего бездельника-брата, чья леность разбила сердце нашей матушки», — объявил Галда, толкая локтем Кала. «Лжец!» «Я ворую потому лишь, что связался с дурной компанией», — сказал Жан. «Лжец!» Наконец очередь дошла до Клопа, впервые принимавшего участие в этом ритуале. Подняв бокал слегка дрожащей рукой, мальчик возбужденно прокричал. «Я ворую потому лишь, что эта страсть как забавна!» «Каналья!» С веселыми возгласами пятеро воров звонко звинули бокалы над столом. Золотой свет играл на хрустале и пронизывал мутно-зеленые глубины верарского мятного вина. Четверо мужчин единым духом осушили бокалы и стукнули ими о стол. Клоп, уже малость окосевший, проявил больше осторожности в обращении со своим бокалом. «Господа, у меня в руках первые плоды наших многонедельных исследований и усилий». Лок поднял над головой пергаментный свиток, перевязанный ленточкой и скрепленный голубой восковой печатью представителя низшей коморской знати. Заемный вексель на 5000 полных крон, которые завтра нам выплатят из средств Дона Сальвары, хранящихся в банкирском доме Мираджа. Первый наш успех, достигнутый при помощи нового и самого юного участника нашего сообщества. Мальца из бочки! Хором проорали братья Санса, и в следующий миг в клопа полетела обсыпанная миндалем булочка, которая уготила парнишке прямо между глаз и упала в его пустую тарелку. Разломив булочку пополам, Клоп ответил тем же самым и не промахнулся, даром, что голова слегка кружилась от выпитого. Пока Галда сердито моргал и тер глаза, выгоняя из них крошки, Лок продолжал. «Второй шаг к цели, сделанный сегодня, особой сложности не представлял, но мы не продвинулись бы так далеко за один единственный день, если бы не вчерашние стремительные действия Клоппа». «Какой глупый, безрассудный, нелепый, чертовски рискованный поступок! У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение». Не переставая говорить, Лок ухитрился проделать удивительный фокус с бутылкой. Никто и не заметил, каким образом все бокалы оказались вновь наполненными. «За клопа! За новую головную боль коморской стражи!» После того, как все выпили и старшие товарищи похлопали клопа по спине, да так крепко, что тот едва на стуле удержался, Лок поставил на стол еще один бокал, самый большой, и медленно его наполнил. И последнее, прежде чем приступить к трапезе, он поднял бокал, и остальные разом умолкли. Этот бокал наполнен для нашего отсутствующего друга. Все мы тоскуем по славному старому цепи и молимся за упокой его души. Пусть многохитрый страж неусыпно хранит своего многохитрого слугу. Он был человеком добрым и в своем роде совестливым». Лок осторожно поставил бокал на середину стола и накрыл квадратным лоскутом черной ткани. «Он гордился бы тобой, Клоп!» «Надеюсь!» Мальчик неподвижно смотрел на накрытый бокал в окружении великолепного столового хрусталя и золота. «Жаль, мне не довелось с ним встретиться». «Ты стал бы для него утешением и радостью на склоне лет». Жан прикоснулся губами к тыльной стороне своей левой ладони. То был благословляющий жест посвященных служителей безымянного тринадцатого. Вожделенным отдохновением после многих мучений, кои он перетерпел, взращивая нас четверых. Жан просто не хочет задеть никого из присутствующих. На самом деле мы с ним были кроткими овечками». «А вот из-за братьев Санса бедный старик ночами не спал, всё молился». Лок потянулся к блюду, накрытому салфеткой. «Ну ладно, давайте есть, господа». «А молился он, разумеется, о том, чтобы вы с Жаном выросли такими же смышлеными и пригожими, как мы с братом». Галда быстро перехватил руку своего гористы. «Ты ничего не забыл?» «О чем ты?» Кала, Галда и Жан молча уставились на него. Клоп с преувеличенным интересом разглядывал люстру. «Ох, черт!» Лок со вздохом поднялся с позолоченного стула и направился к буфету. Вернулся он с крохотным, чуть поболее наперстка, дегустационным бокалом, куда плеснул несколько капель мятного вина. Поднимать его Лок не стал, просто подтолкнул по столу к большому бокалу, накрытому черным лоскутом. «Вот бокал, наполненный еще для одного отсутствующего». Где она сейчас, мне неведомо, и что всем вам подавиться, кроме Клопа. Чертовски благодарен за внимание. Не слишком-то благочестивая молитва, особенно для священника. Калла поцеловал свою левую руку и поводил ею над бокальчиком. Она была одной из нас еще до твоего появления здесь, Гориста. Знаете, о чем молюсь? Лок сжал кулаки на столе так, что костяшки побелели. «О том, чтобы в один прекрасный день вы поняли, что настоящая любовь гнездится не в области гульфика, а гораздо выше». «Вина за разбитое сердце всегда лежит на двоих», — Галда мягко положил ладонь на запястье товарища. «Я что-то не припомню, чтобы она рушила ваши отношения без твоей умелой помощи». «И смеюсь заметить?» — сказал Калла. Что у всех нас сильно полегчает на душе, если ты, наконец, любезно согласишься сходить к шлюхам, развлечься в полное удовольствие. Боги мои, возьми сразу трех. В деньгах-то у нас недостатка нет, верно? А я смею заметить, что мне давно осточертели подобные разговоры. Лок возвысил голос почти до крика, и Жан твердо взял его за левую руку выше локтя, без труда обхватив пальцами бицепс. Она была нам другом, Локк. И до сих пор таковым остается. Она заслуживает более сердечной молитвы. Он потянулся за бутылкой и долил в маленький бокал вина до краев. Потом поднял его к свету и отпустил руку локка. Этот бокал наполнен для нашего отсутствующего друга. Мы желаем собете удачи, а нам самим братского взаимопонимания и согласия. Лок пристально смотрел на него несколько секунд, которые показались минутами, потом глубоко вздохнул. «Прошу прощения, я не хотел портить праздничный ужин. Тос действительно был плохой, и я искренне о нем сожалею. Мне следовало отнестись к своим обязанностям серьезнее». «Я тоже прошу прощения», – смущенно ухмыльнулся Галда. «Мы понимаем твои чувства и не виним тебя. Мы знаем, что она, она не подарок, чего греха таить». «Ну а я за свое предложение сходить к шлюхам извиняться не стану», – Калла пожал плечами. «Я серьезно, приятель. Возьми женщину, обмакни свой фитиль, брось свой якорь, вложи свой кинжал в ножны, и тебе сразу полегчает». «Да я и так на седьмом небе от счастья. Разве не видно? Хотите, чтоб я совсем от радости обезумел? Нам ведь с вами еще предстоит поработать позже вечером». «Многохитрого стража ради, давайте просто покончим с этой темой и бросим ее черта в труп в залив, а?» «Ну извини», – чуть погодя проговорил Кала, поймав на себе испепеляющий взгляд Жана. «Извини, ты же знаешь, мы тебе только добра желаем. Прости, если мы слишком настойчивы. Но она в Парлее, а мы в Каморре, и совершенно очевидно, что ты...» Фраза осталась незаконченной, поскольку в переносицу кала ударила миндальная булочка, и он осёкся, вздрогнув. Вторая булочка угодила в лоб Галда, третья упала на колени Жана. и лок едва успел скинуть руку, чтобы отбить четвёртую, брошенную в него. но честное слово!» клуб нахватал ещё булочек и сейчас угрожающе целился в товарищей. «Неужто я тоже таким скучным стану, когда вырасту?» «Я думал, мы тут празднуем наш успех, веселимся и ликуем, что мы богаче и умнее всех на свете!» Несколько мгновений Лок молча смотрел на мальчика, а потом улыбнулся и взял из руки Жанна маленький бокал, наполненный до краев. «Клоп прав. Хватит дурацких разговоров. Давайте ужинать!» Он поднял бокал к свету люстры, возможно, выше. «За нас! Самых богатых и самых умных на свете!» «Самых богатых и умных на свете!» Хором повторили все остальные. «За отсутствующих друзей, благодаря которым мы стали такими, какие есть. Мы скучаем по ним». Лок чуть пригубил вина и поставил бокал на середину стола. «И по-прежнему любим», — тихо добавил он. Коморский шип — это нелепейшая выдумка, измышленный праздными умами персонаж, разговоры о котором заходят за столом всякий раз — когда какие-нибудь чрезмерно впечатлительные господа не разбавляют свое вино должным образом. Коморский шип любезно промолвил мужчина со шрамом. Несколько часов назад покинул вашу прогулочную барку с подписанными вами заемными векселями на пять тысяч беложелезных крон. Кто? Лукас Феррайт? Именно. «Лукас Фервайт – водранец. Моя мать была водранкой, и я хорошо знаю вадранский язык. Лукас – эмберленец до мозга костей, ходит по жаре в шерстяном платье и шарахается от каждого женского взгляда». Дон Лоренцо раздраженно сдернул очки и положил на стол. «Да это человек без раздумий поставит жизнь своих детей против денег, которые сможет выручить за бочку селедочных потрохов. С такими людьми я столько раз имел дело, что и не счесть. Лукас Ферлайт не коморец, и уж в любом случае не ваш мифический вор. Сударь, вам 24 года, верно? В настоящее время да, а при здесь мой возраст? Несомненно, за годы минувшие с кончиной ваших родителей, да пребудет с ними покой долгого безмолвия, вам довелось общаться со многими торговцами, и многие из них были вадранцами. так ведь? Именно так. Если бы некий человек, очень умный и хитрый, захотел, чтобы вы приняли его за торговца, кем бы он нарядился и представился перед вами? Рыбаком? Наемным лучником? Не понимаю, о чем вы. Я о том, сударь, что против вас использовали собственные ваши ожидания. Безусловно, у вас острое чутье на деловых людей. Вы втрое умножили семейное состояние за недолгое время, что ведете дела самостоятельно. «Посему самое разумное, что может сделать мошенник, желающий заманить вас в ловушку, это прикинуться многоопытным торговцам, ответить всем вашим ожиданиям. Я ведь вашему взору ровно то, что вы ожидаете и хотите увидеть». «Но если согласиться с вашими доводами, – медленно проговорил Дон Лоренцо, – то получается, что самая очевидная истинность любой вещи может служить доказательством ее ложностей». Я утверждаю, что Лукас Фервайт – эмберлендский торговец, поскольку он по всем признакам таковым является, а вы в ответ говорите, что как раз эти признаки и изобличают в нем обманщика. Нет, мне требуются более разумные доказательства. В таком случае, сударь, позвольте мне отклониться в сторону и задать вам другой вопрос. Мужчина со шрамом сцепил руки под плащом и пристально взглянул на молодого аристократа. А «Будь вы вором, выбирающим своих жертв только среди знати мирного герцогства комор, как бы вы скрывали ваши дела? Только среди знати? Опять вы о своем коморском шипе? Да нет такого вора и быть не может! Существуют определенные соглашения, тайный уговор. С любым, кто осмелился бы его нарушить, мигом разделались бы другие воры. А если наш вор неуловим, Если наш вор успешно скрывает свою личность от собратьев по ремеслу? Если, если... По слухам, каморский шип обкрадывает богатых. Дон Сальвара приложил ладонь к груди. И все до последнего медика отдает бедным. Но доводилось ли вам слышать о мешках золота, брошенных на улице в горелище? Об угольщиках или старьевщиках, внезапно обзаведшихся шелковыми камзолами и расшитыми башмаками? И я вас умоляю, ваш шип плод досужих вымыслов, герой дурацких застольных баек, Искусный фехтовальщик, дамский соблазнитель, призрак, проходящий сквозь стены. Смешно, право слово. Двери вашего дома крепко заперты, окна закрыты ставнями. Однако мы с моим напарником здесь, в вашем кабинете. Гмм, положим, но все же вы обычные люди, из плоти и крови. Да, ходят такие слухи. Впрочем, мы отвлеклись от темы. Так вот, сударь, наш вор не прикладывал бы усилий к тому, чтобы скрыть свои преступления, а предоставил бы своим жертвам сделать все за него. Допустим, Лукас Феррайт не иной, как коморский шип, и вам стало известно, что он обчистил ваши сундуки. Как вы поступите? Поднимите на ноги стражу? Открыто возопите о помощи, явившись ко двору его светлости. Расскажете о случившемся в присутствии дона Полери Джакобо? «Я? Я? Вот значит, как вы допрос повернули. Не знаю даже». «Захотите ли вы, чтобы весь комор узнал, что вам натянули нос, что вас оставили в дураках? Смогут ли деловые люди полагаться на ваше здравое суждение после такого? Удастся ли вам когда-нибудь полностью восстановить репутацию?» «Думаю, это было бы весьма непросто». Правая рука собеседника вновь выпрослась из-под плаща. Без перчатки, бледная на фоне темной ткани. Мужчина поднял указательный палец. Четыре года назад ее светлость Донья Розалина де Марре лишилась 10 тысяч крон, отдав означенную сумму за право на владение несуществующими садами выше по реке. Он разогнул второй палец. Два года назад Дон и Донья Филуча потеряли вдвое больше. Они полагали, что финансируют переворот в Талишеме, после которого весь город станет их родовым владением. В прошлом году он разогнул третий палец. Дон Джаварис заплатил 15 тысяч крон прорицателю, пообещавшему вернуть к жизни его старшего сына. Мужчина резко разогнул мизинец и помахал всей пятерней перед Доном Лоренцо. А теперь Дон и Донья Сальвара вовлечены в секретное деловое предприятие, сулящее огромную выгоду. Скажите, вы хоть краем уха слышали о неприятностях, постигших поименованных мной господ? Нет. Донья де Марре дважды в неделю навещают вашу супругу, дабы обсудить с ней вопросы алхимической ботаники. Вы не раз встречались за карточным столом с сыновьями Дона Джавариза, но тем не менее вы впервые обо всем этом слышите. Да, и я потрясён надо признать. Точно так же в свое время был потрясен и его светлость. Мой хозяин потратил четыре года на то, чтобы отыскать и проследить тончайшие нити улик, связывающие все эти преступления. Подумать только! Огромные состояния, не меньше вашего, бесследно улетучивались, но потребовался и прямой приказ герцога, чтобы развязать язык потерпевшим. Гордость принуждала их к молчанию. Дон Лоренцо надолго задумался, уставившись в стол, потом, наконец, заговорил. Но... Фервайт снимает номер во фрегате. У него слуга, превосходное платье, очки стоимостью в сотню крон, а также секретная собственность торгового дома Бель Аустеров. Молодой человек поднял глаза и посмотрел на собеседника так, как если бы обращался к строгому учителю за помощью в решении сложной задачи. Откуда у обычного вора взяться всему этому? ужели добротная одежда не по карману человеку, имеющему в своем распоряжении свыше 40 тысяч украденных крон? А что до бочонка невыдержанного бренди? Откуда вам, мне, да и вообще любому, кто не посвящен в секреты дома Бель Аустеров, откуда всем нам знать, как должен выглядеть напиток, какой вкус у него должен быть? Ваш бренди – просто подделка. Но Фирвайта узнал на улице рационский стряпчий, ведущий дела с банкирским домом Мераджо. Ничего удивительного. Наш друг начал создавать личность Лукаса Фирвайта очень давно, вероятно еще до своего знакомства с Доньей де Марре. Лукас Фирвайт имеет самый настоящий счет у Мераджо, открытый пять лет назад на самые настоящие деньги. Лукас Феррайт обладает всеми внешними признаками человека, зажиточного и преуспевающего. Но на самом деле он призрак, фантом. Театральная роль, играемая для избранной узкой публики. Я знаю, о чем говорю, ибо слежу за ним уже много месяцев. Но мы с Софией люди вполне здравомыслящие. Если бы что-то было неладно, мы бы наверняка заметили. Что-то неладно? Да здесь неладно все от начала до конца. Прошу вас, господин Сальвара, выслушайте меня внимательно. Вы занимаетесь поставками первосортных крепких напитков. Каждую неделю молитесь за упокой души своей матери в Адранском храме. И вдруг наталкиваетесь у храма на Вадранца, нуждающегося в вашей помощи, который, ну надо же, оказывается купцом, торгующим тем же самым товаром, что и вы. Странное совпадение вы не находите? А где еще, как не в храме благоприятных вод, молиться приезжему Водранцу? Нигде, разумеется. Но посмотрите на это нагромождение случайностей. вадранский питейный торговец на ваших глазах попадает в беду, причем как раз на своем пути к дону Джакобо, вашему заклятому врагу, которого, как всем хорошо известно, вы готовы уничтожить любым способом, незапрещенным герцогом. Вы что, следили тогда за нами? «Да, и очень внимательно. Мы видели, как вы с вашим слугой бросились в проулок, чтобы спасти человека, которому, как вам показалось, угрожает смертельная опасность. И мы...» «Что значит показалось? Фирвайт одушил грабитель?» «Неужели? На самом деле разбойники в масках были его сообщниками, сударь. Сцену нападения мошенники разыграли с целью познакомить вас с мнимым купцом и умнимым предприятием. И чтобы завлечь вас в ловушку, они сыграли на главных ваших струнах. На вашем теплом отношении к квадранцам, вашем чувстве долга и пылкой в вашем деловом интересе качественным крепким напиткам, вашем страстном желании насолить Дону Джакобу. Но разве не подозрительно, что план Ферруэта должен оставаться в глубокой тайне? Что осуществить всю затею необходимо в кратчайшие сроки? Что предложенная сделка распаляет все ваши чисто любивые желания? С минуту молодой человек молчал, уставивший стену напротив и барабаня пальцами по столу все быстрее и быстрее. «Вы меня сразили на повал!» – наконец произнес он тихим, растерянным голосом. «Сожалею, что пришлось огорчить вас, Дон Сальвара. Правда, очень неприятно, спору нет. Конечно же, коморский шип не с десяти футов ростом. Конечно же, он не может проходить сквозь стены». Но он существует на самом деле и в настоящее время прикидывается водранцем по имени Лукас Фервайт. Он уже прикаманил ваши пять тысяч крон и рассчитывает выманить у вас еще двадцать тысяч. Надо срочно послать кого-нибудь к Мераджу, чтобы отменить выплату по Векселю, спохватился Дон Лоренцо. Со всем уважением к вам, сударь, но ничего подобного делать не следует. Я получил ясные и четкие распоряжения. Нам нужен не только сам Шип, но и его сообщники, все его пособники, осведомители и соглядатые. Сейчас он у вас на виду, и мы можем следить за всеми его передвижениями. Но стоит ли Шипу почувствовать что-то неладное, он мигом от нас скроется, а потом ищи свищи. И неизвестно, представится ли нам еще когда-нибудь другая такая возможность. Его светлость герцог Никованто недвусмысленно приказал, чтобы все до единого соучастники этих преступлений были установлены и арестованы. Поэтому мы от имени герцога просим и требуем вашего полного сотрудничества с нами. В таком случае что я должен делать? Продолжайте вести себя так, будто безоговорочно верите истории Фервайта. Пусть он получит деньги по векселю. Пусть насладится первым успехом. «А когда он вернется и попросит еще денег?» «Да?» «Дайте ему все, что он попросит, сударь!» По завершении трапезы со стола убрали, и под захмелевший клоп получил задание вымыть всю посуду до блеска горячей водой и тонким белым песком. «Чрезвычайно полезно для твоего нравственного воспитания!» Воскликнул Жан, нагромоздив гору фарфора и хрусталя перед мальчиком. Лог Скала сразу после ужина удалились в гардеробную, чтобы подготовиться к третьему и самому важному шагу в своем мошенническом предприятии. Подвал под храмом Переландра состоял из трех помещений. В одном находилась кухня, другое делилось деревянными перегородками на спальне, а третье служило гардеробной. Вдоль всех стен гардеробной тянулись длинные вешалки, на которых висели сотни нарядов, упорядоченных по здешним и чужеземным модам, по сезону, по покрою, по размеру и по сословной принадлежности. Чего здесь только не было! И дерюжные рубахи, и рабочие блузы, и мясницкие фартуки в пятнах засохшей крови, и плащи самого разного вида. Толстые зимние и тонкие летние, груботканные и искусно пошитые, ничем не украшенные и украшенные всем, чем только можно, вплоть до золота, жемчуга и павлиных перьев. И одеяния почти всех теринских священнических орденов – переландра, марганта, нары, сэндовани, иона и прочих. И шелковые сорочки, и дублеты с хитроумно вшитыми с исподу защитными пластинами, и перчатки, и шейные платки, и галстуки всех фасонов а также палки и трости в таком количестве, что можно снарядить целую армию хромых стариков. Коллекцию эту Цеппи начал собирать более 20 лет назад, а его ученики постоянно пополняли на деньги, добытые мошенничеством. Изношенные вещи благородные канали почти никогда не выбрасывали. Даже самые грязные, провонявшие потом летние одежды, тщательно стирались, обсыпались алхимическими ароматическими порошками и аккуратно вешались на вешалку. Мало ли, пригодятся. А в случае необходимости их всегда можно будет опять испачкать. Посреди гардеробной находилось большое ростовое зеркало, а еще одно, поменьше, висело на талях, закрепленных на потолке, и могло перемещаться и устанавливаться в любом нужном положении. Сейчас Лок стоял перед зеркалом в густо-черном бархатном дублете и таких же бриджах, в чулках цвета крови на багряной закатной воде и в простом коморском галстуке похожего оттенка. «Не слишком ли театрально мы вырядились?» Калла был одет точно так же, только чулки и галстук не красные, а серые. Он подернул рукава к локтю и скрепил зажимами, украшенными черным жемчугом. «В самый раз!» – ответил Лок, поправляя галстук. «Мы полуночники, мы полны самомнения. Какой уважающий себя тайный сыщик вторгнется среди ночи в чужой дом, одетый в зеленое, оранжевое или белое?» «Да такой, который просто подойдет к двери и постучит». «Я все понимаю, но не хочу отступать от плана. После насыщенного приятными событиями дня Дон Сальвара должен испытать глубочайшее потрясение. А лиловые карминные оттенки недостаточно сильно впечатляют». «Ну, если так посмотреть на дело, пожалуй». в дублет жмет в спине!» – пробормотал Лок. «Жан! Жан!» «Что там такое?» – гулко донеслось до них мгновение спустя. «Что-что? Наверное, мне просто нравится произносить твое имя. Иди сюда!» Через несколько секунд в гардеробную неспешно вошел Жан с бокалом бренди в одной руке и потрёпанной книгой в другой. «Я думал, сегодняшний вечер у Граумана выходной». «Грауман может отдыхать спокойно», – Лок раздраженно ткнул большим пальцем себе за спину. «А мне требуются услуги самой уродливой в коморе швеи». Галда занят, помогает Клопу мыть посуду. «Живо хватая иголку с ниткой, очкарик!» Жан недовольно насупил брови над очками, но отложил книгу, отставил бокал и полез в маленький деревянный сундучок, стоявший у стены. «Что читаешь?» Кала приколол к галстучному банту серебряную брошь с аметистом и сейчас одобрительно разглядывал себя в маленьком зеркале. «Ким Лартену!» Ответил Жан, осторожно продевая черную нитку в белую костяную иглу. «Корешийские рыцарские романы?» – насмешливо фыркнул Лок. «Сентиментальная чушь. Вот уж не думал, что ты увлекаешься детскими сказками». «К твоему сведению, эти, как ты выражаешься, сказки – важные литературные памятники эпохи Теринского владычества». Жан подступил к Локку сзади с распарывателем в одной руке и иголкой с ниткой в другой. И вообще, там зверь Вуатсо отрывает голову по меньшей мере трем рыцарям. Книга небось с картинками? Увы, самые интересные эпизоды не проиллюстрированы. Жан принялся орудовать распарывателем с той же осторожностью, с какой скрывал замки или лез в чужой карман. Ох, да не возись там особо, мне плевать, как дублет выглядит сзади. Все равно под плащом не видно будет. Привести его в порядок мы всегда успеем. Мы? Усмехнулся Жан, ловко распарывая швы в нужных местах. «Скорее уж я. Из тебя портной, как и собаки, поэт». «Не стану спорить. Ну вот, так гораздо лучше. Теперь есть место, где спрятать бумажник со значком тайного сыска и еще пару занятных вещиц на всякий случай». «Как-то непривычно выпускать для тебя одежду, а не ушивать». Жан убрал швейные принадлежности обратно в сундучок и закрыл крышку. «Смотри, не забывай о тренировках. Нам совсем ни к чему, чтобы ты набрал еще полфунта». «Ну, положим, большую часть моего веса составляет мозг». Лок подтянул рукава к локтю и скрепил зажимами, как немногим ранее сделал Кало. «Ты на треть состоишь из дурных намерений, на треть из алчности и на одну восьмую из спеси. А все остальное, пожалуй, да, мозг». «Раз уж ты здесь и раз уж ты про меня, бедного несчастного, досконально всё знаешь, может, придвинешь гримерный шкафчик, да пособишь мне преобразиться?» Прежде чем подтащить к зеркалу деревянный шкафчик с десятками выдвижных ящичков, Жан немного отхлебнул из бокала. «С чего начнём? С волос? Тебе нужны чёрные, полагаю». «Как смоль. Этого малого я буду изображать всего два-три раза». Жан обернул плечи локка белым полотенцем, которое скрепил на груди крохотным костяным зажимом. Затем открыл одну из многочисленных аптечных банок и обмакнул пальцы в содержимое – черную желеобразную мазь с резким цитрусовым ароматом. «Хм, цветом чернее угля, а пахнет апельсинами. Нет, мне никогда не понять юмора нашей Джесселины». Он принялся втирать мазь в каштановые волосы товарища. «Чёрным аптекарям тоже нужно как-то развлекаться», – улыбнулся Лок. «Помнишь усыпительную свечу с запахом говядины, которую она дала нам для чёртова староживого пса Дона Филучча «Да уж, смеху не оберёшься», – Калла нахмурился, поправляя галстук и одёргивая дублет. «На запах сбежались бродячие кошки со всего Каморра, да и попадали там одна за другой. Как вспомню, так вздрогнул Вся улица услана спящими кошками, шагу не ступить, а ветер поминутно меняется, и мы носимся взад-вперед, чтобы оставаться с наветренной стороны от дыма, не надышаться случайно. «Прямо скажем, не лучшая минута в нашей жизни», – кивнул Жан, уже почти закончивший работу. Мать полностью впиталась в волосы локка, придав им натуральный черный цвет. С отливом, правда, но на него никто не обратит внимания, поскольку в Каморре многие мужчины пользуются разными маслами и помадами для укладки волос. Вытерев пальцы о полотенце на плечах Локко, Жан окунул тряпицу в другую банку с густой серовато-жемчужной жидкостью и бесследно смыл с рук черную краску. Той же тряпицей он промокнул лоб и шею товарища, удаляя пятна и брызги, оставленные при окрашивании. Шрам? Спросил он затем. «Ага!» – Лок провел мизинцем по правой скуле. «Вот здесь черкани, пожалуйста!» Жан достал из гримерного шкафчика тонкий деревянный цилиндр с острым кончиком, похожим на мелок, и провел короткую линию там, где показал Лок. Белая полоса зашипела, Лок поморщился от боли, и через считанные секунды чуть спучилась и застыла точным подобием зарубцевавшегося шрама. В дверях гардеробной возник клоп, разрумянившийся от выпитого за ужином вина. В руке он держал чёрный кожаный бумажник размером чуть поболее складных кошельков, в каких знатные господа хранят бумажные деньги. «В кухне прибрано!» – доложил паренёк. «Галда сказал, что бумажник ты непременно забудешь, коли не кинуть тебе под нос». «Только не надо понимать это дословно!» Лок протянул руку за бумажником, в то время как Жан снял с него полотенце, убедившись предварительно, что волосы полностью высохли. «Разобьешь эту штуковину, я тебя до самого Берлена докачу в бочке!» «Собственно, лично!» Хранившийся в бумажнике затейливый значок, выполненный из золота, хрусталя и матового стекла, был самым дорогостоящим реквизитом разыгрываемого спектакля. Даже бочоночек 502-го обошелся дешевле. Изготовили эту вещицу в Талишеме, расположенном в четырёх днях пути к югу вдоль побережья. Никто из коморских умельцев, независимо от уровня мастерства, не взялся бы подделать значок герцогского тайного сыска. Стилизованный золотой паук поверх государственной печати мирного герцогства. Ни один из благородных каналей настоящих значков в глаза не видел, но Лок с уверенностью полагал, что не видел их и почти никто из низшей аристократии. Примерное описание наводящего ужас значка ходило среди путных людей Каморра. Вот на основании этого описания и была изготовлена подделка. «Дюрант-колченок говорит, брешут люди, нет никакого паука», – сообщил Клоп, отдавая бумажник. Трое старших товарищей сурово взглянули на мальчишку. «Коль мозги твоего дюранта опустить наперсок с водой, они будут выглядеть там точно корабль в бескрайнем море», – сказал Жан. Полуночники существуют на самом деле, Клоп. Лок осторожно провел рукой по волосам и убедился, что они не пачкаются. Если ты когда-нибудь нарушишь тайный уговор, молись о том, чтобы первым до тебя добрался Каппа, а не они. Барсави воплощенное милосердие по сравнению с людьми, заправляющим в водорце терпение. «Да я знаю, что полуночники не выдумка», — сказал Клоп. «Я просто говорю, что про паука брехня все». «Паук тоже не выдумка, поверь». «Жан, подбери мне какие-нибудь усы в тон к волосам». Лок провел пальцем по гладко выбритой коже над губой. «Во главе полуночников стоит кто-то из приближенных герцога. Мы с Жаном много лет пытались выяснить, кто именно, но все ведущие к нему ниточки рано или поздно обрываются». «Даже мы с Галда в полном тупике», – добавил Кало. «А значит, мы имеем дело с необычайно хитрым дьяволом». «Тогда почему же вы уверены, что паук за правду существует?» «Объясню тебе так, клоп. Лок ненадолго умолк, разглядывая предложенные накладные усы, потом помотал головой, и Жан опять принялся копаться в гримерном шкафчике. Когда Капа Барсай расправляется с кем-то, мы об этом непременно узнаем, верно? Новости передаются из уст в уста и всегда доходят до нас через одних или других знакомых. Сам Капа хочет, чтобы люди знали об учиненных расправах и наказаниях, Такие устрашающие примеры призваны предотвратить новые преступления. «А когда с кем-то расправляется герцог», – вставил Кало, – «мы тоже всегда узнаем об этом по разным явным признакам. Ну там желтокуртночники, ночные дозорщики, указы, суды, оглашенные постановления». «Но когда покарать кого-то решает паук», – Лок коротко кивнул, одобряя вторые усы, предложенные Жаном. Так вот, когда за дело берется паук, его несчастная жертва просто исчезает с лица земли, а Капа Барсави пикнуть не смеет. Понимаешь, делает вид, будто ничего не произошло. А если учесть, что перед герцогом наш Капа не трепещет и даже смотрит на него немножко свысока, вывод напрашивается один, есть кто-то другой, кого он боится до мокрых штанов. Кто-то еще, кроме серого короля? Ой, да с ним будет покончено через пару месяцев, Клоуп пренебрежительно фыркнул Кало. Один безумец против 3000 кинжалов в подчинении у Барсави. Серый король, почитай, уже покойник. А вот от паука так просто не избавиться. «Вот почему мы рассчитываем», – подхватил Лок, «что Дон Сальвара подпрыгнет на 6 футов, когда застанет нас в своем кабинете. Представителей голубой крови неожиданные визиты полуночников радуют не больше, чем нас с тобой». «Мне неудобно перебивать», – сказал Жан. «Но ты побрился на сей раз?» «Ага, хорошо». Тонкой палочкой он нанес блестящий прозрачный клей на верхнюю губу Локко, который сморщился от отвращения, а потом ловко приставил накладные усы и прижал пальцами. Уже через несколько секунд они приклеились так прочно, что не отличить от настоящих. «Клей сварен из плавательных пузырей волчьей акулы», пояснил Жан Клопу. «В последний раз мы забыли добавить в него немного растворителя». «А мне потребовалось срочно избавиться от усов», — сказал Лок. «Ох, и орал же он, когда Жан взялся помочь!» — ухмыльнулся Кало. «Ага, прямо как братец Санса в пустом борделе!» Лок показал Кало непристойный жест, а Кало в ответ изобразил, будто стреляет в него из арбалета. «Так, шрам, усы, волосы. Ну что, мы закончили?» Жан стал убирать в шкафчик гримировальные принадлежности. «Да, всё в порядке». С минуту Лок придирчиво разглядывал своё отражение в зеркале. Когда же он снова заговорил, голос его звучал чуть ниже и резче, чем обычно, а в тоне слышалась равнодушная скука, с какой пожилой сержант стражи отчитывает тысячного мелкого правонарушителя, задержанного им за годы службы. «Ну ладно, пойдём сообщим человеку, что он попался на крючок к мошенникам». То есть вы хотите, проговорил Дон Сальвара, чтобы я продолжал выдавать заемные векселя человеку, который слывет самым одаренным вором в Каморре? Со всем уважением к вам, господин Сальвара, но вы так поступали бы в любом случае, даже без нашего вмешательства. В голосе и манерах Локко сейчас не осталось ничего от Лука софервайта ни малейшего намека на суховатую сдержанность и чопорное достоинство адранского торговца. Новый персонаж опирался в своих действиях на вымышленные непререкаемые приказы герцога. Такой человек мог себе позволить насмешливый тон в разговоре со знатным господином, неприкосновенность чего дома он нарушил. Подобную дерзость нельзя просто изобразить Лок должен был подлинно исполниться ею, вызвав из собственного существа облачиться в высокомерие, словно в привычное старое платье. Настоящий Лок Ламора, вор и плут, стал бледной тенью для самого себя. Теперь он был полуночником, офицером герцогского тайного сыска. Изощренная ложь Локка обратилась простой правдой нового персонажа. Но обсуждавшиеся суммы составляют чуть ли не половину моего состояния. «Значит, вы отдадите нашему другу Фервайту половину своего состояния, сударь. Пусть он подавится тем, чего просит. Благодаря вашим векселям, мошенник никуда от нас не денется. Будет бегать туда-сюда, между банковскими конторами». «Которые будут выдавать этому призраку мои самые что ни на есть настоящие деньги, вы хотите сказать?» «Да, во исполнение воли герцога, еще раз подчеркиваю». Не переживайте, господин Сальвара, его светлость располагает достаточными средствами, чтобы возместить вам любые убытки, которые вы понесете, помогая нам поймать преступника. По моему мнению, однако, шип не успеет не растратить ваши деньги, недалеко спрятать, и они вернутся к вам еще прежде, чем у вас возникнет в них надобность. Вам следует подумать также и о другой стороне дела, не денежной. о чем вы говорите «О благодарности герцога за помощь в достижении поставленной цели», – сказал Лок. «В противовес недовольству, которое вы непременно на себя навлечете, если из-за вашего отказа сотрудничать с нами, мошенник ускользнет из сети, затягивающейся вокруг него». «Хм...» – Дон Сальвара опять нацепил на нос очки. «Да, пожалуй, с этим не поспоришь. Общаться с вами на людях я не смогу». Ни по каким вопросам, связанным с нашим делом, обращаться к коморским стражникам, в него непосвященным, вам не следует. Если мне понадобится поговорить с вами, встречи наши будут происходить тайно, ночью. Надо ли мне приказать Конте, чтоб держал наготове закуски на случай, если среди ночи в окно полезут люди в черном? Или попросить Донью Софию, чтоб отсылала ко мне в кабинет всех полуночников? внезапно выскакивающих из ее платяного шкафа. «Даю вам слово, сударь, впредь наши посещения будут обставляться не столь театрально. Мне было велено довести до вашего понимания всю серьезность обстоятельств и наглядно показать нашу способность м -м, преодолевать препятствия. Уверяю вас, у меня нет ни малейшего желания враждовать с вами». Возвращение ваших денег станет венцом моих неустанных многомесячных усилий. адонья София? Ваш хозяин отвел ей какую-нибудь роль в вашем хитроумном встречном плане? Ваша супруга – незаурядного ума женщина. Да, конечно, сообщите ей о нашем разговоре. Расскажите всю правду про Лука Софирвайта. Заручитесь ее помощью в нашем непростом деле. Однако… Злорадно улыбнулся Лок. «Я с сожалением вынужден предоставить вам самолично объясняться с нею, сударь!» Со стороны суши Камор защищен древней крепостной стеной, по которой денно и ношно расхаживают вооруженные часовые, бдительно высматривая, не покажется ли вдали разбойничая шайка или вражеская армия. Со стороны же моря дозор несут солдаты на сторожевых башнях и военных галеонах. На постах, выставленных вокруг квартала Альсегранте, круглыми сутками стоят городские стражники, оберегающие низшую коморскую знать от неприятной необходимости видеть или обонять своих голоштанных подданных. Незадолго до полуночи Лок и Жан верхом пересекли Анжевину по так называемой арке древних. Этот широкий стеклянный мост, украшенный затейливой резьбой, соединял западный Альсегранте с двусеребряным парком роскошными прогулочными садами для избранной публики, откуда недостаточно зажиточных горожан тоже гнали подальше, зачастую дубинками и хлыстами. Длинные стеклянные цилиндры изливали рубиновый алхимический свет на тонкие пряди тумана, завивавшиеся вокруг лошадиных бабок. Середина моста находилась в 50 футах над водой, а обычный ночной туман не поднимался выше. Сырой и теплый ветер палача легко покачивал красные фонари в черных железных каркасах, и двое благородных каналей ехали, окруженные жутковатым кровавым ореолом колеблющегося света. «Стойте! Доложите, кто вы такие и по какому делу!» У самого подножья моста на северном берегу Анжевины находилась приземистая караульная будка с затянутыми масляной бумагой оконцами, из которых сочился белесый свет. Около нее стоял одинокий человек, чей желтый плащ казался оранжевым в красном сиянии фонарей. Слова часового прозвучали бы повелительно, если бы не голос, неуверенный и совсем молодой. Лок улыбнулся. На каждом сторожевом посту в квартале Альсегранте должны стоять по два желтокурточника, но сегодня старший из них, не иначе, решил отдохнуть и поручил всю работу своему неопытному юному напарнику. Оно только к лучшему. Придержав лошадью караульной будки, Лок достал из-под черного плаща драгоценный бумажник. «Имя мое не имеет значения». Лок раскрыл бумажник и коротко показал круглолицому молодому стражнику значок тайного сыска, блеснувший слабо в слабом свете бумажных окон. «Я здесь по делу, порученному мне его светлостью герцогом Никаванте». По «Понятно, сударь». «Я здесь не проезжал. Мы с тобой не разговаривали». И напарнику своему втолкуй, что он меня не видел и не слышал. Желтокурточник поклонился и быстро отступил назад, явно рабея. Лок улыбнулся. Садники в черных плащах, на черных лошадях, выплывающие из тьмы и тумана. При свете дня подобные страшилки вызывают лишь смех. Но под покровом ночи поверить в призраков очень легко. Если на улице златых ватов деньги вовсю работали, то вальсегранты они оседали на покой. Четыре острова Альсегранте, соединенные между собой мостами, представляли собой ступенчатые холмы, чьи вершины находились вровень с широким плато, где вздымались к небу могучие пять башен. Деньги, нажитые в давнем прошлом и деньги, нажитые в прошлом недавнем, здесь причудливо смешивались в пестрой мозаике особняков и частных садов. Отсюда купцы, менялые судовые агенты, снисходительно взирали на остальной город. Отсюда низшая знать завистью смотрела на башни пяти семейств, правивших коморром. Время от времени по улицам грохотали черные лакированные кареты с раскачивающимися фонарями и трепещущими на ветру гербовыми вымпелами своих владельцев. Иные экипажи сопровождала охрана из вооруженных всадников в разрезных дублетах и полированных нагрудных пластинах. Такой моде следовали в этом году наемные головорезы. В некоторых упряжках лошадиные сбруи были украшены крохотными алхимическими шариками, и издалека казалось, будто в тумане летит рой светлячков. Особняк Дона Сальвары – четырехэтажное прямоугольное здание с колоннами, возведенное несколько веков назад, уже слегка просел под бременем лет, ибо он был целиком и полностью построен человеческими руками. Расположенный в сердце Дюроны, самого западного из Альсеграндских островов, окруженный густыми садами и со всех сторон огороженный 12-футовой каменной стеной, громадный особняк и сам казался своего рода островом. Зарешоченные окна на четвертом этаже горели янтарным светом. Двое благородных каналей тихо спешились в переулке у северной стены усадьбы. За несколько долгих ночей тщательной разведки Лок с Клопом выяснили, где проще перелезть через ограду и взобраться на крышу. Одетые во все черное, они скала станут практически невидимыми под покровом тьмы и тумана, едва лишь окажутся по другую сторону каменной ограды. Обстоятельства им благоприятствовали, полная тишина и не единой живой души вокруг. Калла привязал лошадей к деревянному столбу у стены и ласково потрепал жидкую гриву своей кобылы. Выпив память о нас стаканчик-другой, голубушка, коли мы не вернемся». Прислонившись спиной к стене, Лок подставил сцепленные ладони. Калла оперся ногой на это подобие стремени и, крепко оттолкнувшись, прыгнул вверх. Бесшумно взобравшись на стену, он свесился вниз и протянул обе руки товарищу затащить следом за собой локко, стройного и легкого, жилистому кало не составило ни малейшего труда. Уже через считанные секунды они спрыгнули в благоуханную влажную темноту сада и застыли на корточках, напряженно прислушиваясь. Все двери на первом этаже запирались изнутри на хитроумные шестеренчатые замки и железные засовы. Против них отмычка бессильна, ясное дело. Но вот крыша... Многие обитатели Альцегранты, еще не достигшие достаточно важного положения в обществе, чтобы опасаться наемных убийц, свято верили в неприступность высоких каменных оград. Два вора медленно и бесшумно карабкались по северному фасаду особняка, крепко цепляясь за трещины в теплой гладкой кладке. На втором и третьем этаже было темно и тихо. Свет горел на четвертом, с другой стороны здания. Сколотящимися от возбуждения сердцами, Лок и кала надолго замерли под самым парапетом крыши, напрягая слух, не донесется ли из глубины дома какой-нибудь шум, свидетельствующий о том, что их заметили. Луны скрывались за тонкими серыми облаками. Слева от Локка и кала расстилался город, широкая дуга распывчатых разноцветных огней, мерцающих сквозь туман, а над ними на фоне ночного неба смутно чернели силуэты громадных башен. Крохотные огоньки окон и парапетных фонарей на самом верху не скрашивали, а наоборот усиливали зловещее впечатление, производимое грандиозными сооружениями. Если смотреть на них снизу с близкого расстояния, головокружение обеспечено. Лок перелез через парапет первым. В тусклом свете подернутых облаками лун он добрался до белой мощеной дорожки, проходящей посередине крыши, и медленно двинулся по ней. По обеим сторонам от него темнели очертания цветущих кустов, невысоких деревьев и вьющихся лоз. В воздухе висел запах влажной земли, смешанный с ароматом зелени и цветов. Сад вокруг особняка был самым что ни на есть обычным, а здесь, на крыше, располагался ботанический заповедник Доньи Софии. Лок по опыту знал, что почти все ботаники и алхимики увлекаются изготовлением диковинных ядов, поэтому он закутался в плащ поплотнее, надвинул капюшон пониже и закрыл лицо черным шейным платком до самых глаз. Бесшумно ступая, Лок и Кала пробирались через сад Софии с такой осторожностью, будто шли между лужами горючего масла в тлеющих плащах. В центре сада находился люк с обычным дверным замком. Минуты две Калла стоял подле него с отмычками в руке, чутко прислушиваясь, а потом за 10 секунд открыл замок. Задерживаться в лаборатории Донни Софии на четвертом этаже двоим незваным гостям хотелось еще меньше, чем в ботаническом саду на крыше. На цыпочках, точно виноватые мужья, припозднившиеся домой с попойки, они крадучись прошли через темные помещения, заставленные растениями в горшках и научным оборудованием, и наконец достигли узкой каменной лестницы, что спускалась на третий этаж. План дома благородные каналии знали как свои пять пальцев. На третьем этаже находились спальные покои хозяев и кабинет Дона Сальвары напротив через коридор. На втором этаже располагалась большая обеденная зала, которая в отсутствии гостей почти не использовалась. На первом этаже размещались кухня, несколько гостиных и комнаты прислуги. Кроме конта супруги Сальвара держали двух пожилых служанок, повара и мальчишку, выполнявшего обязанности посыльного и судомоя. Все они, вероятно, сейчас крепко спали в своих комнатах, и в любом случае никто из них не представлял собой и сотой доли той опасности, какую представлял Конте. Часть плана, связанная с ним, виделась лишь в общих чертах. Перед разговором с Доном Сальварой они должны найти и обезвредить старого вояку. Внезапно до них донеслись гулкие шаги. Лок, шедший впереди, быстро присел на корточки и осторожно выглянул из-за угла. Он увидел длинный продольный коридор, деливший третий этаж пополам, и Дона Сальвару, который секундой раньше вышел из кабинета, оставив дверь открытой, и сейчас заходил в спальню. Дверь спальни за ним плотно затворилась, и мгновение спустя щелкнул замок. «Вот удача-то!» – прошептал Лок. – По всему, похоже, Сальвара будет там занят какое-то время. Но свет в кабинете он оставил, значит, еще вернется туда. Давай поскорее покончим с самым трудным делом. Лок и Кала тихонько двинулись по коридору, уже обливаясь потом, но по-прежнему плотно кутаясь в плащи, чтоб не шуршали. Стены здесь были украшены гобеленами и затейливыми канделябрами, в которых горели грохотные алхимические шарики, дававшие не больше света, чем тлеющие угольки. За массивной дверью в покое супругов Сальвара послышался приглушенный смех. Коридор заканчивался широкой круговой лестницей. Беломраморные ступени, выложенные мозаикой с картой Каморра, спускались в обеденную залу. Неожиданно Кало схватил локо за рукав, приложил палец к губам и кивком указал вниз. Слышишь? Металлический ляск, шаги, металлический лязг, шаги. Такая последовательность звуков повторилась еще несколько раз, постепенно приближаясь. Лок с ухмылкой взглянул на друга. Кто-то шел по обеденной зале, методично проверяя замки и железные запоры на окнах. В столь поздний час заниматься этим мог лишь один человек в доме. Кало опустился на колени за балюстрадой слева, чтобы любой, кто станет подниматься по лестнице, прошел прямо под ним. Он достал из-под плаща треугольный кожаный мешок и черный шелковый шнур, который ловко пропустил сквозь отверстия по краям мешка особым хитроумным способом. Лок сидел на корточках рядом с кала, не спуская глаз с коридора. Конечно, Сальвара вряд ли скоро появится, но Великий Благодетель, как всем известно, примерно наказывает недостаточно бдительных воров. Внизу показался свет фонаря. Послышались твердые шаги по ступеням. В честной схватке верный слуга Сальвары в два счета разукрасил бы стены кровью Локко и Кало, а значит, необходимо было сделать схватку предельно бесчестной. Увидев под собой плешивую макушку конта кала молниеносно просунул руку между балясинами и сбросил на него свой цирюльничий колпак. Для людей неосведомленных, кого не похищали и не продавали в рабство на острова Железного моря, цирюльничий колпак выглядит миниатюрным подобием палатки, когда быстро летит вниз, влекомый вшитыми в края грузиками. В последний миг он широко расхлопывается и накрывает голову жертвы по самые плечи. Конте пошатнулся от неожиданности, а Кала резко дернул шелковый шнур, затягивая мешок у него на шее. Любой более или менее хладнокровный человек, само собой, уже через пару секунд пытается стащить с головы цирюльничий колпак, поэтому изнутри мешок всегда обильно смазывают летучим снотворным зельем, приобретенным у черного аптекаря. Зная крутой нрав телохранителя Сальвары, Лок и Кала потратили почти 30 крон на вещество, пары которого сейчас вдыхал Конте. Вдыхал достаточно глубоко, хотелось верить. Обычному человеку, как правило, хватало одного панического вдоха в плотно затянутом кожаном мешке, чтобы свалиться на месте. Однако, когда Лок бросился вниз по ступенькам, чтобы подхватить бесчувственное тело жертвы, он с удивлением обнаружил, что Конте по-прежнему стоит на ногах, силясь дернуть цирюльничий колпак. Он заметно ослаб, да, но все еще оставался в сознании, хотя и явно помутненным. Что ж, быстрый тычок кулаком под дых заставит Конте открыть рот и вдохнуть сонные пары поглубже. Лок подскочил к нему и одной рукой обхватил за шею прямо под колпаком, готовясь нанести удар. Это едва не испортило все дело. Конте стремительно вскинул руки, срывая удушающий захват противника, прямо скажем, слабоватый, а следующую секунду заломил Локку правую руку и яростно ударил раз, другой, третий его самого в живот, прямо под вздох. Боль взорвалась жарким огнем внутри, и Лок кулем сел к ногам своей предполагаемой жертвы. Конте резко скинул колено, собираясь вышибить противнику зубы через уши, но снотворное зелье, благодарение богам, наконец-то подавило неукротимую волю старого солдата. Колено лишь слегка задело подбородок Локка, зато тяжелый башмак Конты врезался ему в пах. Лок опрокинулся навзничь, крепко ударившись о мраморную ступень затылком части защищённым толстым капюшоном плаща и остался лежать там, судорожно хватая ртом воздух и тщетно пытаясь вырвать свою руку из руки конта, по-прежнему не разжимавшего хватки. На помощь подоспел кала. Бросив затяжной шнур, он сбежал вниз и подсечкой сбил конта со слабеющих ног, одновременно придержав за грудки, чтобы тот произвёл поменьше шума при падении. Едва лишь Конте распростерся на лестнице головой вниз, Кала наклонился над ним и довольно безжалостно саданул кулаком в пах. Дважды. После первого удара мужчина слабо дернул ногами, а после второго уже не шевельнулся. Цирюльничий колпак наконец сделал свое дело. Затем Кала кинулся к другу, чтобы помочь ему сесть, но Лок отмахнулся. «Ты как?» – прошептал Кала. «Как будто рожаю и чертов младенец прорубает себе дорогу топором». Тяжело дыша, Лок сорвал с лица платок, чтобы не сблевануть прямо в него и не перемазаться так, что уже ничем не скроешь. Пока Лок пытался справиться с дурнотой и дрожью, Калла присел на корточки около Конте, рывком стянул с него колпак и быстро помахал перед собой ладонью, разгоняя приторный запах сонного зелья. Аккуратно свернув кожаный мешок и спрятав обратно под плащ, он перетащил Конте на несколько ступенек вверх. Калла! Лок сдавленно кашлянул. Мой грим испорчен. Да нет, вроде. Похоже, никаких заметных повреждений конта тебе не причинил. Если, конечно, ты сможешь идти не в раскорячку. Подожди здесь минутку. Кала проворно спустился к подножью лестницы и окинул взглядом обеденную залу. В тусклом свете городских огней, проникавшем в запертые окна, он разглядел длинный стол и стеклянные горки с посудой и разными фарфоровыми безделицами, неразличимыми в полумраке. В зале никого не было и снизу не доносилось ни звука. Когда Кала вернулся, Лок уже стоял на четвереньках. Рядом мирно спал Конте с комичным блаженством на грубом, изрезанном складками лице. По пробуждению у него на физиономии появится совсем другое выражение. Кало помахал тонким медным кастетом с кожаной подложкой и грациозным движением спрятал его в рукав. Я прибегнул к помощи маленького друга-разбойника, чтобы врезать бедняги покрепче. Мне твоего беднягу ни капельки не жаль после того, как он пинком вколотил мне яйца в легкие. Лок попытался оттолкнуться от ступеньки руками, но не сумел. Калла подхватил товарища под правый локоть и потянул вверх, помогая подняться на колени. «Ну, по крайней мере, ты отдышался. Идти-то сможешь?» «Ковылять смогу. В наклонку поначалу. Но через минуту-другую, думаю, уже сумею держаться, как ни в чем не бывало. По крайней мере, пока мы здесь». Кала помог локку взобраться по лестнице обратно на третий этаж. Оставив друга следить за коридором, он опять спустился и осторожно поволок Конте вверх по ступеням. На самом деле телохранитель Сальвары весил не так уж и много. Сконфуженный Лок, желая показать, что уже вполне оправился, вынул из-под плаща два мотка прочной верёвки. Сам связал Конте по рукам и ногам, заткнул ему рот, сложенным в четверо носовым платком, вытащил кинжалы у него из ножен и отдал Кала, который сунул их себе за пояс. Дверь кабинета по-прежнему стояла распахнутой настежь, и из нее в коридор лился мягкий теплый свет. Дверь же спальни оставалась плотно закрытой. «Да пошлют вам боги сегодня больше страсти и выносливости, чем обычно, сударь и сударыня», – прошептал Лок. «Вашим домашним варам нужно немножко передохнуть, прежде чем продолжить свои дела, намеченные на вечер». Когда Кало подхватил конта под мышки и потащил, Лок наклонился и взял телохранителя за ноги, даром что кривился от боли. Стараясь производить, возможно, меньше шума, они черепашим шагом вернулись в другой конец коридора и положили спящего конта на пол за углом, рядом с лестницей в лабораторию. Когда несколькими минутами позже они наконец вошли в кабинет Дона Сальвары, Лок с облегченным вздохом плюхнулся в глубокое кожаное кресло, а кала встал у двери. И спальни напротив снова донёсся приглушённый смех. «Возможно, ждать придётся долго», – заметил Кало. «Боги к нам милостивы». Лок взглянул на застеклённый питейный шкаф. Коллекция бутылок, там представленная, была даже более внушительной, чем на прогулочной барке Дона Сальвары. «Я бы надел нам поглоточку другому третьему, да, боюсь, подобная развязанность нашим персонажам не Они прождали 10 минут, пятнадцать, двадцать. Лок дышал глубоко и ровно, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль, отдававшуюся во всем теле. Однако, когда в замке двери напротив проскрежетал ключ, Лок быстро вскочил на ноги, расправил плечи и сделал вид, будто вовсе не ощущает свои яйца подобием глиняных плошек, упавших на булыжную мостовую с огромной высоты и разбившихся в дребезги. Он снова натянул на лицо черный шейный платок и волевым усилием вызвал себе волну властного высокомерия, которая тотчас проступила во всем его облике. Как сказал однажды отец Цеппи, даже самый искусный грим не преображает внешность сильнее, чем внутреннее перевоплощение. Кала поцеловал тыльную сторону своей ладони через платок маску и подмигнул товарищу. В кабинет, насвистывая, вошел Дон Лоренцо сальвара в домашней одежде и без оружия. «Закройте дверь, сударь!» произнес лог холодным повелительным тоном, не допускающим возражений. «Присаживайтесь, сударь, и не трудитесь звать слугу. Он сейчас м -м, обездвижен». Через час после полуночи двое мужчин покинули гранта в парке древних. Были они в черных плащах при черных лошадях. Один неторопливо ехал верхом, а другой шел странной походкой в раскорячку, видя лошадь под узцы. «Просто невероятно!» – воскликнул кала «Все и впрямь вышло в точности, как ты планировал. Жаль, никому не похвастаешься. Самое крупное наше дело. А нам потребовалось просто-напросто сообщить жертвы, что мы ее обманываем». «И получить по яйцам!» – пробормотал Лок. «Да, сочувствую. Лютый мужик этот, Конте. Что и говорить». Ладно, утешься мыслью, что он будет чувствовать себя не лучше, когда очнется. Тоже мне утешение. Если бы подобные мысли могли притуплять боль, никому никогда не взбрело бы на ум давить виноград. Клянусь многохитрым стражем. Я сроду не слышал, чтобы состоятельный человек столько ныл и жаловался. Выше нос, дружище. Ты же у нас самый богатый и самый умный на свете, верно? Ага, и богатый, и умный, и хожу смешно. Двое воров двинулись на юг через двусеребряный парк, на окраине которого они сначала оставили в укромном месте своих лошадей, а немногим позже избавились от треметных черных нарядов, после чего уже в одежде простых рабочих направились в храмовый квартал. Они дружелюбно кивали встречным патрульным стражникам, расхаживавшим в тумане с фонарями на длинных копьях, и ни один из них ни разу не взглянул вверх. На всем обратном пути за ними следовала крылатая тень, бесшумная, как дыхание младенца. Быстрая и легкая, она перелетала с крыши на крышу, ни на шаг от них не отставая. Когда лог скала наконец добрались до храмового квартала, загадочная тень взмахнула крыльями и стала подниматься в темноту по широкой медленной спирали. Вскоре она вознеслась над пеленой коморского тумана и затерялась в серой дымке низких облаков.